Князь Лиса. Расследование преступлений Гагарина. При Петре казнокрадство в России достигло чудовищных размеров. Историки утверждают, что разворовывалось до 70% бюджета. Для поимки казнокрадов в марте 1711 года обозленный Петр учредил при Сенате службу фискалов. Фискалы должны были ловить воров любым способом, собирать слухи, читать чужие письма, шпионить и провоцировать. Оберфискалом, начальником службы, Петр назначил стольника Михаила Желябужского. Оберфискал имел четырех товарищей, заместителей. Фискалы работали без зарплаты, их заработок половина, позже треть, от цены конфиската, если фискал докажет вину обвиняемого в суде. Но за пустые обвинения фискалов не наказывали. В Вину не ставить, ибо невозможно всем ведать. Самым рьяным товарищем оберфискала стал провинциал-фискал Алексей Нестеров. Ему было уже 60 лет. Крепостной холоп боярина Федора Хрущева он отработал у хозяина прибыльщиком, выкупился на волю, послужил в сибирском приказе главой ясачной канцелярии, и комиссара московской губернии. Петр знал Нестерова лично и очень ценил. Нестеров возбудил половину всех уголовных дел фискальства. В конце 1714 года он поймал на взятках даже своего начальника. Желебужского турнули с поста, а бдительного Нестерова произвели в оберфискалы. Еще в сибирском приказе Нестеров приметил, как обстряпывает свои делишки князь Гагарин. Сделавшись фискалом, Нестеров двинулся на князя в крестовый поход. Но Матвей Петрович был крепким орешком. Государню Екатерину он одаривал изумрудами из китайских караванов. Недаром его величали Сибирским Гарун-аль-Рашидом, а иностранцы звали его Князь Лиса. Меньшиков получал от Гагарина взятки пушниной. Нестеров собрал на Гагарина два сундука компромата. А сенатор Иван Мусин-Пушкин Друг Матвея Петровича приказал сжечь их во дворе сената. Наконец Нестеров достучался до царя. Донес о похищениях казны, о недоимках окладных сборов с губернии, о том, что московские купцы Евреиновы под рукой Гагарина торгуют в Сибири табаком беспошлинно, а сам Расканалье губернатор плутует с китайскими караванами и получает с этого превеликое богатство. В декабре 1714 года Петр вызвал Гагарина в столицу на допрос, а ведать губернии приказал Тобольскому коменданту Ивану Бибикову. Дело Гагарина получили князю Василию Долгорукову. А Долгоруковы были в кармане у Матвея Петровича. Князь Василий принял от Матвея Петровича 500 червонцев и еще тысячу Гагарин заставил выплатить еврейновых. Князь Яков Долгоруков, родственник и сенатор, отправлял свои товары с китайским караваном, а Гагарин выплачивал ему прибыль сразу из своего кошеля. Расследовать плутни Гагарина в Сибирь поехал капитан гвардии Александр Долгоруков, и в Тобольске его приняли как дорогого гостя. В результате следственная комиссия Долгорукова полностью оправдала Матвея Петровича. 4 января 1716 года комендант Бибиков получил указ Петра а вновь послушании губернатору Гагарину. Атака Нестерова провалилась. Но Петр понимал, что дыма без огня не бывает. К тому же в 1716 году Нестеров насчитал за Сибирской губернией недоимок на 521 тысячу. Гагарин внес 215 тысяч рублей своих личных денег, а остальную сумму объявил поклепом. Петр осознал, что силами фискалов, то есть силами сената, с хитрым князем Гагарином не разобраться. Да многие фискалы и сами скомпрометировали себя взяточничеством. Летом 1717 года в Тобольск отправился поручик Абрам Шамардин. Он должен был на месте выяснить, нужно ли затевать новое следствие по делу губернатора Гагарина. И Шамардин пришел к выводу, что нужно. Пётр создал новое оружие против коррупции. В декабре 1717 года он учредил шесть майорских следственных канцелярий. Во главе каждой стоял презус, а ему подчинялись несколько асессоров. Эти канцелярии комплектовались офицерами гвардии и подчинялись лично царю. Петр вручил презусам реестры коррупционных дел. канцелярия майора Ивана Дмитриева Мамонова должна была расследовать махинации Гагарина. 27 декабря 1717 года Сенат приказал князю Гагарину срочно прибыть в комиссию Дмитриева Мамонова. А в январе 1718 года Нестеров добился повинной от купца Еврейного сразу по 102 пунктам. И дело закрутилось. Все время следствия Матвей Петрович жил в Петербурге, ничем не ущемленный в правах. Он даже участвовал в суде над царевичем Алексеем и подписался под смертным приговором царевичу как губернатор-сибирский князь Матвей Гагарин. Но 11 января 1719 года Матвея Петровича вызвали на допрос. При допросе присутствовали Дмитриев Мамонов и Нестеров. а вел допрос сам Петр. Особенно его интересовала экспедиция Бухгольца, для чего она была нужна Гагарину – прикрыть казнократство, найти золото Яркенда или угодить китайцам. Князю Гагарину вменили пропажу 40 тысяч, якобы потраченных на Бухгольца, и кинули под стражу в каземат Адмиралтейства. Зерцалы были знаком присутствия царской власти во всяком казенном установлении. Для зерцал Петр выбрал три самых важных указа о гражданских правах, о судебных местах и о государственных уставах. В двух из этих указов упоминался князь Гагарин. Например, «Буде же, кто сей наш указ преступит, следуя правилам Гагариновым, тот казнен будет смертью, и чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги ежели в сию вину впадет. 17 января 1719 года Петр отправил в Тобольск майора Лихарева, ассессора Дмитрия Мамонова. Лихарев должен был собрать свидетельства о злоупотреблениях Гагарина, расследовать все обстоятельства экспедиции Бухгольца и помириться с джунгарами. В инструкции также было сказано, его царское величество изволил приказать о нем Гагарине Сказывать в городах сибирской губернии, что он, Гагарин, плут и недобрый человек, и в Сибири ему уже губернатором не быть, а будет прислан на его место иной. Звезда Матвея Петровича Гагарина сорвалась с небосклона.